Глава вторая. Полтора года. Частный шаттл Эргана принял команду на борт и взмыл в неприветливое свинцовое небо Сиора. Сам же капитан протопал за мной, даже не дожидаясь предложения. Обычно драконы ревностно охраняют свои сокровищницы, не пускают никого. Очень редко разрешают увидеть содержимое или парам, или детям. Однажды Эрган впустил меня в свою сокровищницу. Я ему ответила тем же. Тем самым мы признали друг друга, выяснили степень доверия. Но это был единичный эпизод. В этот раз я даже не пискнула. Пропустила дракона внутрь яхты без фырканья и недовольства. Фулгур был частью моей сокровищницы. Если в схроне пещер родного гнездовья было спрятано золото, то на яхте была оборудована лаборатория, собран банк ценных семян, организовано специальное хранилище редких растений. Тем временем, пока я рефлексировала, эрган прошел вглубь, здороваясь с эскином. Кис был продуктом одной из последних разработок в сфере искусственного интеллекта и, согласно заданной программе, имитировал присутствие живого человека. Он даже базовые эмоции демонстрировал. Деса, вижу, вы с добычей», — прокомментировал Кис. Его улыбка показалась мне осуждающей, и я насупилась. Драконья сущность убеждала, что я все сделала правильно, а какая-то частичка сознания подтачивала это убеждение. Эрган переживал за меня. Вот это было неправильным. Я не стремилась огорчить его». Судя по моей последней выходке, можно было бы предположить, что я не серьезная, ветренная особа. Узнали бы эту историю в Академии современных технологий, где я работала, покрутили бы пальцем у виска и высмеяли фантазера. Репутация у меня была ответственного, строгого преподавателя кафедры новаторских разработок аграрного факультета. Полтора года назад я защитила докторскую диссертацию и успешно совмещала научную работу с практическими изысканиями во многом благодаря решению Эргана. Он дал мне время повзрослеть естественным образом, да и сам приобрел ценный опыт, живя на Алракисе. Эрган не торопился снять мой Найрис, своего рода оберег юных драконец. Его мог снять только будущий супруг». Дракону еще предстояло доказать мне после моего полного оборота, что он достоин быть главным в семье. Но уже сейчас я знала, проблем не будет. Моя сущность млела в присутствии пары, подзуживала не ждать, а слиться в брачном танце с любимым. Мой дракон — уроженец консервативной, бестехнологической планеты. Так уж получилось, что четыре тысячи лет назад Драконы, взбунтовавшиеся против правящего режима, были высланы на Каракс. Любое упоминание о них было вычеркнуто из родовых книг и исторических хроник. Сама планета исчезла из всех каталогов. Очевидцы тех событий предпочли забыть и не выуживать из недр памяти произошедшее. Планета оказалась изолированной на долгие тысячелетия. Транспортные пути проходили далеко от нее и выбраться драконом оттуда не представлялось возможным. Драконы-изгои были вынуждены выживать в условиях неприветливого климата, свойственного полупустыне и пустыне. Только к северу климат был континентальным. Они построили новое общество, разделив все земли на Эмираты. Собственно, воплотили ту модель государства, ради которой и подняли восстание». Каждый дракон получил так желаемую им власть. Драконы не встретили на планете более сильного противника и стали господствовать над другими расами, оборотнями и людьми, устанавливая свои порядки. Развиваясь, общество приобрело черты феодального строя. Минимальная торговля, натуральный обмен, междуусобные войны. Добыча полезных ресурсов оставалась примитивной, основанной на ручном труде. Свод законов в целом был общим для всех, за некоторыми нюансами. Самым сложным оказалось обеспечение пропитания общины. Возможность заниматься земледелием, скотоводством была только на севере. Вопросы с водой и питанием стали основными. Эмиры-драконы приняли на себя обязательства по обеспечению необходимым населения в своих Эмиратах. Сменились поколения краткоживущих людей и долгоживущих оборотней, и драконы стали не завоевателями, а уважаемыми, почитаемыми правителями. У каждого эмира была своя армия. Но самое основное, о чем следовало упомянуть первым, среди сосланных драконов не было ни одной самочки. За многие тысячи лет я оказалась первой женщиной нашего вида, ступившей на землю Каракса. Не по доброй воле, а в результате покушения на мою жизнь после того, как убили моих родителей, правителей Алракиса. Но мироздание не терпит пустоты. Почитаемые драконами духи помогли драконам Каракса обзавестись потомством, наделили некоторых человеческих женщин возможностью родить. Так появился на свет Эрган, его друг Серган и еще несколько драконов. Об этом можно много рассуждать, признавать или нет рожденных таким образом драконов полноценными представителями нашего вида. Но для меня ответ очевиден. Эрган — настоящий дракон. А какой он в обороте! Ммм, пальчики поджимаются от восхищения. Хочу увидеть его не с земли, а в воздухе, нестись с ним навстречу ветру. Как позже выяснилось, попала я на Каракс не случайно. Мой отец позаботился обо мне и о моем брате, заложив в коды безопасности моей яхты и спасательной капсулы брата маршрут на планету изгнанных драконов. Направил он нас к нашему дяде, старшему брату мамы. Но я-то об этом не знала. И как результат попала в Эмират Аркьерри, где и познакомилась со своим драконом, моей парой обрела отца в лице будущего свекра и нашла дядю Эмилия шиитарии. Мой мужчина на своей планете возглавлял армию отца, был отличным воином, неплохим хозяйственником и преданным сыном. Заслужил уважение среди воинов Каракса. Его именем пугали воинов других Эмиратов. Гроза пустыни, черный дракон, мощь армии Эмирата Аркьерри, была признана всеми эмирами. Перед Эрганом склонялись и трепетали. Грозный для всех, кроме меня. Рядом со мной Эрган совсем другой, внимательный, заботливый, нежный. Эту свою сторону он показывает только мне. Я это понимаю и ценю. От этого знания, от собственных переполняющих меня чувств, Благодарность щемит в груди. Сбиваясь с шага, приостановилась недалеко от высокой фигуры, занимающей треть пространства маленькой рубки. Я в лабораторный модуль, но ушла не сразу, дождалась, когда мужчина снимет шлем и, встряхнув смоляно-черными отросшими волосами, посмотрит на меня синими, как горное озеро, глазами. Черные чешуйки плавными линиями от висков по наружной части скул спускались на нижнюю челюсть. Весь его облик вызывал у меня томление и желание потереться о крепкое мускулистое тело. Но ну, нельзя же так смотреть! От одного только взгляда чешуйки у меня топорщились даже там, где еще не появились. Внутри приятно потеплело от одной мысли. «Вот он, мой дракон!» В груди зародилось урчание довольной драконицы. Чтобы скрыть собственное неумение держать себя в лапах, быстро ретировалась в лабораторный модуль, на ходу передавая кису указания на взлет и подтверждая доступ эргана к управлению яхтой. За полтора года в военной академии дракон освоил много дисциплин, обзавелся друзьями, сколотил дружную команду из курсантов-одногруппников. Свидетельницей их слаженной работы я была несколько минут назад. Мой брат Кириан, унаследовавший титул правителя после смерти нашего отца, порой шутит, что если бы Эрган не стал частью семьи, то он бы на расстоянии двух галактик не подпустил того Калракису. С таким лучше дружить. Собственно, они это и делают все полтора года знакомства. Брат знает, что Эргану не нужна власть на Алракисе. Мой дракон терпеливо ждет возвращения на свой Каракс, в любимую пустыню, к своим побратимам. Ждет из-за меня. Он поступился собственными мужскими желаниями в мою пользу. Чем я беззастенчиво пользуюсь? Была еще одна причина. Нам пришлось над ней совместно работать. Эрган посчитал, что недостаточно для меня хорош. Я профессор с технологически развитой планеты, и он, получивший домашнее обучение, основанное на знаниях отца и учителя дракона из числа изгнанных с планеты, где есть только примитивные условия для быта. По мне так не проблема». Можно и выучиться, и самим все построить, даже лучше, чем в самых дерзких мечтах. Но вот Эрган загрузился. Собственно, улучшением уровня жизни на Караксе мы и собирались заняться по возвращению домой. Не с бухты-барахты, а в соответствии с перспективным планом развития, который мы больше года разрабатывали с привлечением многих светлых голов, и для чего провели масштабные подготовительные работы. «Ты от меня прячешься?» Через громкую связь раздался порыкивающий голос жениха, выказывающий крайнюю степень нетерпения. «Мы стали на курс. Жду тебя на камбузе». Я встрепенулась, выныривая из приятных воспоминаний и лелеемых планов на будущее. Вложила в специальное хранилище клубневидные корни Такки. Ее посадка откладывалась до более спокойного времени. Абсолютно довольная собой, отправилась на обед со своим героем-освободителем. «У тебя небогатый ассортимент». Эрган стоял возле пищевого принтера старенькой модели. Пользовалась я им редко, поэтому забывала заменить. Там есть отличная отбивная. Пожала плечами и бочком протиснулась к кофеварке. Пить кофе меня научил Тирк, оборотень из моей команды. Такое себе сборище единомышленников, помешанных на утопической идее накормить всю галактику. Всю не всю, но начнем мы с Каракса. Чем займемся? Потягиваясь, Эрган поиграл мышцами. Зрелище не для впечатлительных драконец. Пожирая его взглядом, даже не поняла смысла вопроса. Смутилась. Жар охватил меня от макушки до пяточек. И я шумно выдохнула, заинтересованно уркнув. «Не провоцируй!» Прищурившись, дракон подался вперед, быстро преодолевая короткое расстояние между нами и жадно, но коротко поцеловал. Элайн. выдохнул в губы, опаляя горячим дыханием. «Я все еще зол на тебя!» «Я не хотела тебя беспокоить!» «Ты и так сдавал экзамены экстерном за следующий семестр. Хотела все сделать по-быстрому, туда и назад». Учился орган с полной отдачей. За полтора года он прошел три курса. Мне нравилось смотреть, с какими горящими интересом глазами он изучает что-то новое. В физической подготовке на факультете ему не было равных. Основное время он уделял теории, а практические навыки закреплял, участвуя в операциях частной военизированной охранной компании вместе со своими ребятами из академии. «Но что-то пошло не так. Мне хочется тебя отшлепать, как неразумного драконенка. Зачем запретила Кису сообщать место своего пребывания? Из-за этого я потерял время». Уже давно была бы дома и готовилась к свадьбе. Эрган недовольно скривился. Я тяжело вздохнула, принимая претензии. И тут же встрепенулась, атакуя. «Кстати, а откуда ты узнал, где я? Ты за мной следишь? Неужели не доверяешь?» Прошипела не хуже Нага. «Тише, тише!» Дракон сразу сдался, успокаивающе заурчал. Вибрация звуков, резонирующих в его грудной клетке, могла меняться в зависимости от ситуации. Драконицы очень чувствительны к такому. «Я обратился к Кириану. Он помог тебя найти». «Извини». Уже успокоившись, примирительно протянула руку и погладила его, лежащую на столе. «В следующий раз буду предупреждать». «Будет и следующий раз». Дракон иронично выгнул бровь. «А ты сомневаешься? Редкие растения сами себя привозят только в том случае, если им попадется толковый наемник. Но в основном наемники-профаны, не способные позаботиться о ценных экспонатах. Ни один их корабль не оборудован так, как мой». «Нам лететь еще 12 стандартных часов. Хочешь отдохнуть?» Сменил тему мужчина, пряча смешинки в глазах. Я, когда говорила о своем любимом хобби, становилась похожа на фанатичку с горящими глазами. Выспалась в пещере. Хочу поработать. Я рядом посижу. Не помешаю? Конечно, на его присутствие я отвлекалась. Но лишить себя удовольствия, побыть вместе, вот так, рядом, ни за что. Это была редкая роскошь. За каждодневными делами, работой, учебой подобное удавалось нечасто. Я молча активировала на коммуникаторе голографический экран и достала из облачного хранилища папку с названием «Проект развития Каракса». Развернула карту с отметками высот рельефа и с удовольствием стала рассматривать проект будущего нашего с города. Мы решили строить с нуля. Эрган Аркьерри. Эолайн затихла, сосредоточенно в пятый раз изучая планы застройки первой и второй очереди. Всего намечалось пять таких очередей. Сейчас она крутила в воздухе проекцию будущего комплекса теплиц. Знаний ей по этому вопросу хватало. Желание было еще больше, а энтузиазм плескался через край. Она только что не подпрыгивала, когда, фонтанируя идеями, рассказывала, что хочет внедрить на Караксе. Честно говоря, я сначала скептически отнесся к ее утверждениям, что в пустыне тоже возможно земледелие и скотоводство. Но чем больше изучал этот вопрос с подачи моей пары, тем тверже становилось мое убеждение в реальности проекта. За эти полтора года... Я узнал больше, чем за свою первую тысячу лет на Караксе. Изучал и понимал, какая пропасть между мной и Эолайн, даже не достигшей своего совершеннолетия в 500 лет. Это открытие болезненно отразилось на собственном самолюбии. В глазах пары хотелось быть лучше, быть достойным ее. И я старался изо всех сил. Боялся, что она не захочет возвращаться со мной на отсталую по меркам Алракиса планету. Моя драконица оказалась проницательной и наблюдательной. Приперла меня к стенке, точнее, завалила на татами во время спарринга и заставила сознаться, что же меня гложет. И не отступилась от меня, пока не разогнала всех моих тараканов. Смешное высказывание, но точное. Она восхитительная, необыкновенная. Я помню каждое мгновение, проведенное рядом с ней. У драконов вообще отличная память. Мы ничего не забываем. Можем выуживать из задворок памяти каждый прожитый день, начиная с рождения. Ее лазурные глаза светились мягким светом, когда она выбивала на Совете Академии грант под наши задумки. Тогда я не понимал, зачем просить у кого-то деньги. В нашем Эмирате добывали золото и драгоценные камни. Средств хватило бы на пару строительств. Но потом понял, бросать работу она не собиралась. Придумала сделать филиал своего факультета на Караксе. Собрала единомышленников, подключила другие факультеты. Геолого-разведывательный, инженерный, строительный и другие. Крутилась, как русалка на хвосте, в водовороте дел, но добилась своего. За воплощение нашей мечты стали бороться лучшие умы. Среди научного общества разгорелись бои за право участвовать в таком масштабном проекте. Ведь им представлялся, считай, чистый полигон для исследований и экспериментов. И во всем этом муравейнике Эулайн была главной. «Мы построим свой собственный дом и в пустыне вырастим прекрасный сад. Как бы ничего не упустить? Такие перспективы!» Эолайн мечтала вслух уже несколько минут. Ее глаза горели ярче звезд на ночном небе Каракса. Я слушал урчащий голос и залипал на ней взглядом, не слишком вслушиваясь. Куда интересней было рассматривать, как шевелятся нежные губы на красивом овальном лице с заостренным подбородком, как поблескивают единичные перламутровые чешуйки на висках, как платиновые волосы причудливо сплетаются в узоре, рассказывающим посвященным, что эта красавица уже помолвлена. «А еще я хочу построить горнолыжный курорт. Эрган, что это у тебя глаз дергается?» «Любое желание моей невесты для моего дракона закон. Даже самое бредовое. Но это перебор». Я даже очнулся и внимательно посмотрел на девушку. «Не послышалась?» «Ты не послышалось? ты не преувеличиваешь? «Ничуть. Не в пятую очередь. Тут уже все распланировано». Протянула она, открывая файл под названием «В перспективе». Точно помню, еще пару дней назад там было пять пунктов. Теперь список состоял из двадцати одного. Ну, если не в пятую... А как ты себе представляешь? Хотя нет, не рассказывай. Пусть для меня это станет сюрпризом. Я ухмыльнулся, встречаясь с лазурным взглядом моей пары. Сюрпризов впереди меня ждет много. «Наша вечность точно не будет скучной». «Так, если возражений нет...» Она придирчиво осмотрела меня, словно ждала возражений. «Духи меня упаси вставать на пути желаний моего беспокойного счастья». «Свою команду я уже отправила на планету. Мы вылетаем после свадьбы. Или...» «Никаких или...» Рявкнул так, что посуда на столе задребезжала. «Ты уже два раза переносила дату свадьбы. То тебе нужно слетать на конференцию, то проинспектировать на астероидах альянса пищевой комплекс, как будто бы больше некому». Она остановилась взглядом на мне и, прищурившись, внимательно осмотрела. «Я говорила, что люблю тебя». Резко сменила тему. «Сегодня еще нет», — довольно ухмыльнулся, раскусив ее хитрость. Вид она при этом имела самый невинный. Слышать признание пары в любви неимоверно приятно в любых обстоятельствах. Я моментально успокоился. «Больше никаких задержек, любовь моя», — продолжила она говорить то, что я желал от нее слышать. «Летим домой. Только я хотела предложить тебе сыграть свадьбу на Караксе. Пусть отец порадуется за нас». «Но если ты настаиваешь на церемонии на Алракисе, «Ну, если отец...» Не дал ей договорить. Идея мне очень понравилась. Я мечтала о свадьбе дома, чтобы отец порадовался за нас, друзья-побратимы. Эулайн выглядела невинней овечки, и вот это настораживало. В чем-то был подвох, но я его не улавливал. «А твои родственники...» «Рады будут увидеть наш новый дом». Я сдался ее уговором. Согласился на отсрочку свадьбы. Снова. «Десай Аркьери, вас вызывает правитель». Так не кстати, Искин прервал наше приятное общение. Извинившись взглядом, я ушел в рубку. Кириан беспокоился о непоседливой сестре. Стоило сразу сообщить ему о результате поиска Эолайн, но я увлекся своей парой. Эрган ушел, а я тяжело вздохнула. Сама не понимала, откуда взялся иррациональный страх перед свадьбой. Это событие пугало доколик. Единственное адекватное объяснение – я опасалась, что Эрган изменится после ритуала. Получив власть надо мной, станет пользоваться этим. Начнет запрещать жить так, как мне нравится, заниматься наукой, преподавать. Не всем драконицам везло, как мне. Наших самочек воспитывали в строгости и прививали с рождения мысль о послушании самцу. Это мои родители были широких взглядов. Я оказалась для них поздним сюрпризом на четвертом тысячелетии брака. Меня любили, баловали, позволяли многое. Я могла бы пуститься во все тяжкие, но выбрала другой путь. И вот сейчас я оказалась перед чертой, преодолеть которую не хватало уверенности. «Эолайн, нас подберет военный крейсер Кириана». Эрган вошел на камбус. Я смахнула все голограммы и поднялась. «Что ж, встреча с любимым братом была всегда желанна».